От автора. Приветствую своих дорогих читателей. На связи Зоя. Вы читаете эти строки, следовательно, добрались до конца романа. А значит, мне удалось создать увлекательный сюжет, который смог удержать ваше внимание до самого финала книги. Спасибо, что прочитали ее. Благодарю за интерес к моему творчеству. После выхода каждого романа поклонники этой детективной серии периодически спрашивали меня, что же именно в книгах являлось выдумкой, а что, как указано в дисклеймере, случайном совпадении. В этом послесловии я хочу, не вдаваясь в специфические детали, предварить возможные вопросы и отделить правду от правдоподобия. Во-первых... Плодом моего воображения целиком и полностью являются все герои, но в особенности облеченные властью представители города Шушмара. Как можно заметить, эта группа персонажей обладает довольно безнравственным характером и отличается сомнительным поведением. Возможно ли такое, чтобы вся верхушка какого-либо населенного пункта одновременно имела криминальные наклонности, и благодаря им объединилась в преступную группировку. Уж точно не в нашей стране, где каждый глава, руководитель, лидер неустанно и законопослушно трудится на благо порученного ему объекта и всего народа населения. Разумеется, такие неприятные герои, даже вымышленные, принесут позор городу, к которому будут иметь отношения даже в рамках художественного произведения. По этой причине, чтобы не обидеть никакой российский город, город Шушмар мне тоже пришлось выдумать. Итак, хотя он и похож на множество старых русских городов, он выдумка, органично вписавшаяся в болотно-лесные пейзажи урочище Шушмар. А вот урочище Шушмар Реально существующая аномальная зона на карте нашей страны, овеянная легендами и недоброй славой. Мне показалась удачной идея поместить в зловещие шушмарское болото несколько мумий, с обнаружения которых и началось все действие. Болотных мумий, иначе болотные тела, во множестве находили в трясинах Северной Европы. Существование сохранившихся в результате торфяного дубления древних тел – это реальный факт. Однако в наших родных болотах средней полосы России пока что добывают в основном торф, а подобных исторических находок европейского масштаба до сих пор не фиксировалось. И то, что тела из трясины всплыли в шушмаре – это второй большой вымысел в романе. Ну и третья крупная фантазия, нашедшая отражение в заголовке, это экспериментальная программа «Идеализ», а также породивший ее проект «Эрзац». Генная инженерия – это передний край науки и передовые биомедицинские технологии. Однако до сих пор никакому преступному гению не пришло в голову создавать донорских клонов человека из других людей. И разбирать их на запчасти. По крайней мере, я очень надеюсь, что подобное существует только в моем разыгравшемся воображении. Но полной гарантии не даст никто. Ведь генетические исследования ведутся во множестве и во многих странах, а человечество в некоторых моментах своей истории уже вело себя довольно неприглядно. Так, например, Все упоминаемые доктором Арсеньевым эксперименты над людьми, за исключением двух вышеупомянутых придуманных мной, чистая правда, впоследствии признанные государствами, на территории которых эти опыты производились. На финальных страницах романа герои дискутируют о проблеме добра и зла, а также задаются вопросом. Возможно ли ради высшей цели спасения всего человечества пожертвовать малой толикой его представителей? Ради ответа на него была написана эта книга, и я верю, что мои вдумчивые читатели придут к правильному выводу. С признательностью за то, что вы у меня есть З В